Глава двадцать восьмая «Дыши, чёрт тебя побери!» Кива подскочила, изрыгая воду, кашляя, хватая ртом воздух и одновременно с тем пытаясь выгнать жидкость из лёгких. «Вот так, пусть выходит, я с тобой». От боли и холода Кива не соображала. Её трясло, она не чувствовала рук и ног, грудная клетка и голова разрывались от боли. Лёгкие и горло горели огнём, рёбра соднила. «Я с тобой», — повторил голос, и Кива наконец узнала его, узнала державшие её руки. Дж -дж «Джарен?» — хотела выговорить она, но губы её не слушались. «Я здесь», — он прижал её крепче к себе. «Ты жива, жива!» Он повторял это как молитву, словно сам тому не верил. Сердце в грудной клетке Кивы стучало, как бешеное. Как близка она была к смерти? Обязана ли она Джарану жизнью? Но потом ей на ум пришли другие вопросы. Почему она сидит в объятиях Джарна, Где Рук? Ари, Остальные надзиратели? Она с трудом медленно раскрыла глаза. Холод, боль и изнурение овладели ее телом. Но когда Кива увидела, где она... «Они находятся?» Новый прилив адреналина заставил её вздрогнуть. «Что?» Закончить предложение Кива не смогла. Она не верила своим глазам. Они всё ещё находились в карьере, под водой. Валун по-прежнему был привязан к Кивиной лодыжке. Но они дышали, говорили, не тонули. Со всех сторон их окружал карман — Огромный пузырь размером с человеческий рост. Воздух в пузырь поступал по воздушной трубке, тянущейся над их головами наверх, скорее всего, на поверхность. «Что за...» «Я всё объясню», — быстро перебил её Джаран. «Но сперва нам нужно тебя согреть, а не то впадёшь в шок». Кива не впадёт в шок. Она и так уже находилась в шоковом состоянии. И этот шок только возрос... когда Джарен прижал её ближе, и вокруг них вдруг заплясало пламя. Тепло, блаженное тепло просочилось в кости кивы, растапливая её изнутри. Она застонала и вцепилась в рубаху Джарена. Тепло его тела и, не дающий дыма огонь, вернули чувствительность её рукам, прогнали ледяное небытие. Но хотя физическая агония отступила, Разум Кивы вытонул в кошмаре. «Я не понимаю», — прошептала она, все еще дрожа, пусть уже и не так сильно. Она отпустила промокшую рубаху Джарана и отстранилась взглянуть на него. Однако по его лицу было невозможно сказать, что он чувствует. Вину, страх, обречённость. Все вместе, но крылось в его чертах и что-то еще. «Я не понимаю», — — повторила Кива, оглядывая джарна, огонь, воздушный карман, тёмную воду за ним. «Нет, понимаешь», — тихо ответил он. Кива покачала головой, затем покачала ещё раз, разбрызгивая капли с мокрых волос. «Нет», — упрямо отрицала она, — «это же невозможно». Теперь она дрожала не от холода. Теперь она дрожала от чего-то совершенно иного. «Я не мог дать тебе умереть, Кива», — прошептал Джаран, всё ещё обнимая дрожащую Киву. «Ты пробыла под водой слишком долго. Ты...» Он запнулся. «Когда я до тебя добрался, ты уже не дышала. Мне пришлось возвращать тебя к жизни». Кива видела, что он говорит правду. И не только по его испуганному взгляду. Она чувствовала это по трепету в своей груди, лёгких, сердце. Он вернул её к жизни». Но волновало её не это. Их окружал огонь и воздух. Посреди толщи воды. Кива облизнула губы. «Принцесса... Принцесса тоже подарила тебе амулет?» Джарен медленно покачал головой. «Принц?» — хриплым шёпотом предположила Кива. Джарен закрыл глаза и снова покачал головой. Таким же хриплым шёпотом он ответил... Нет. Одного слова хватило, чтобы Кива все осознала. У Джарана не было амулета. Ему не нужен был амулет, потому что он мог управлять стихиями. Ей вспомнился их разговор несколько недель назад, когда Джаран говорил о тех, кому подвластна магия. «Я слышал, что встречаются аномалии, что среди обычных людей рождаются те, кто владеет магией, прямо как в древние времена». — Аномалия. Джарен был аномалией. Поверить невозможно. — Как? — Джарен выругался, прерывая ее, и задрал голову вверх. — Время на исходе. Он встал и поднял Киву за собой. Воздушный карман мигом расширился. — Я очень хотел бы все тебе объяснить. И, клянусь, объясню. Но сейчас пообещай никому не рассказывать о том, что тут произошло. все видели, как я прыгнул с обрыва, но мы слишком глубоко, чтобы они разглядели что-нибудь еще. Никто не должен знать, что я владею магией. Об этом известно только Наари». «Наари все знает?» — ахнула Кива. К сожалению, ее мозг восстанавливался не так быстро, как хотелось бы, и каждое новое открытие давалось ей с трудом. «Пообещай мне, Кива», — поторопил ее Джаран, — ты не должна никому говорить о том, кто я. Понимаешь? Но Кива не успела ничего ему пообещать, потому что верёвка у неё на лодыжке натянулась. «Быстро вдохни», — велел Джарен, прежде чем развеять защищавшую их магию, чем бы она ни была. В то же мгновение Киву и крепко державшего её Джарена вновь окружила ледяная вода. Но в этот раз их тянула наверх, к поверхности и на воздух. их поднимали так долго, что к тому времени, как Киво перетянули через край утёса, она уже снова дрожала и кашляла. Ей даже не пришлось притворяться, будто ей тяжело дышать, так как лёгкие искренне возмущались тем, что их вновь лишили кислорода. Джарен, отплёвываясь, распластался рядом с ней. Кожа у него посинела от холода, и Кива подозревала, что она выглядит не лучше. «На ноги!» раздался грубый приказ. Киву подхватили сзади за рубаху и потащили вперёд, пока она не нашла опору. Ноги едва её держали, но здравый смысл подсказывал. Сейчас произойдёт нечто страшное. «Я тебя предупреждал», — перед ней показался Рук. В его взгляде не было ни капли облегчения. Скорее в нём читалось разочарование, будто он надеялся, что наконец-то избавился от Кивы. Надзиратель, поднявший её на ноги, держался позади и так крепко сжимал в кулаке ворот её рубахи, что каждый вдох Кивы сопровождал хрип. Её замёрзшее тело дрожало, как в лихорадке. Она бросила взгляд на Джарена и с ужасом обнаружила, что того держит мясник. «Я тебя предупреждал», — повторил Рук. Его мрачное лицо заволокли тучи гнева. Он переводил взгляд то на Киву, то на Джарена. «Или я неясно выразился, когда сказал, что не позволю никому вмешиваться в твои ордалии?» Кива попыталась кивнуть, но вместо этого только закашлялась. «Она не виновата», — сквозь собственный кашель провозгласил Джарен. «Я сам за ней прыгнул». Рук, шагнув к Джарену, взял того за руку и прочитал надпись на его металлическом браслете. д 24 l 103 Ты тут недавно. Я здесь уже два месяца, возразил Джарен. Смотритель пронзил его взглядом, но Джарен только ответил: за это время можно уяснить, кого стоит спасать. Его слова запали Киви глубоко в душу, и вместе с тем она молилась, чтобы Джарен замолк, чтобы он сейчас не сказал, это только усугубит их положение. Смотритель ведь действительно ее предупреждал. Он крайне ясно выразился, что в этот раз за любое вмешательство их ждет наказание. Джарен спас ей жизнь. Будет несправедливо, если взамен он потеряет свою. «Я его об этом попросила», — выпулила Кива. Джарен резко повернул к ней голову. «Нет, Кива не...» «Он поранился. Я ему помогла. И он решил вернуть мне долг». Ложь быстрым потоком стекала с ее губ. Кива слегка запнулась, краем глаза заметив бледную наари, с тревогой, наблюдавшую за происходящим. Но тут же овладела собой и продолжила. Он рассказывал, что нырял в детстве в озеро возле дома и может надолго задерживать дыхание. Мы договорились, что он спрыгнет спустя некоторое время после меня и будет вдыхать воздух в мои лёгкие, чтобы я прожила подольше. Это всё я виновата, не Джарен. Это была моя идея. Кива. «Довольно!» — рявкнул рук, прерывая Джарена. Он приблизился к Киве, и голос его звучал тихо и угрожающе. «Я защищал тебя как мог, но уберечь тебя от самой себя мне не под силу. У всего есть предел». Не успела Кива осознать смысл его слов, как смотритель дернул подбородком, глядя на надзирателя позади нее. Ворот Кивиной рубахи тут же отпустили, и на целое мгновение она обрадовалась свободе. Но потом её затылок пронзила острая боль. Она ещё успела услышать, как Джарен кричит её имя, прежде чем рухнуть на землю.